Глава двадцать п я т а Король-изменник. Цитата. «Редкий писатель не взялся хотя бы за одну книгу о герцоге и герцогине в и н з о р с к и х утверждает к р е й к Браун. «Были написаны книги, убедительно доказывающие, что они были хорошими и что они были плохими, что она любила его, но он не любил ее». что он любил е ё но она не любила его, что они любили друг друга и что они оба ненавидели друг друга. Спустя 35 лет после ее и 50 лет после его смерти продолжают появляться книги, как художественные, так и документальные, фильмы, мюзиклы, в которых излагаются совершенно разные точки зрения на эту пару. Некоторые до сих пор утверждают, что это была одна из величайших любовных интриг XX века. Другие – что о л и с чувствовала себя пойманной в ловушку брака, которого она никогда не хотела. Ни одна книга до этого не начиналась после отречения от престола в 1936 году и не рассматривала полностью то, что случилось с в и н з о р а м и в их изгнании – Общепринятое мнение состоит в том, что они были отвергнуты королевской семьей, потому что бывший король ставил личные желания выше общественного долга, что они не могли быть замечены в поддержке человека, который отвернулся от своего первородства, и в этом есть доля правды. Монарх был главой англиканской церкви, и он просто не мог выполнять эту роль и жениться на дважды разведенной женщине. Но может ли королевский отказ также быть вызван тем, что считалось, что пара вела себя предательски? Считается, что герцог, как и остальные члены его семьи и многие политики, финансисты и аристократы до сентября 1939 года был полон решимости любой ценой избежать повторения кровавой бойни Первой мировой войны. что, возможно, какая-то форма примирения с Гитлером, позволяющая ему сосредоточиться на реальной угрозе Британской империи – коммунизме. Утверждается, что летом 1940 года пара стала невольными пешками в нацистском плане убедить герцога взять на себя роль британского Петена. Вовлеченные в это немецкие и испанские чиновники затем преувеличили происходящее – чтобы удовлетворить свои собственные интересы и угодить своему начальству. Винзоры были наивны и глупы, и в худшем случае использовали немецкие подходы для достижения своих собственных интересов. Хотя Винзоры продолжали в своем изгнании на б о г а м а х верить, что наилучшие интересы Великобритании заключаются в заключении мира путем переговоров, вступлении Америки в войну в декабре 1941 года, п о л о ж и л а конец их идеалистическим представлениям, и с тех пор они преданно служили короне. Лучше всего это подытожил уполномоченный биограф герцога Филипп Циглер. Цитата. Герцог считал, что войны можно и нужно было избежать. Он был пораженцем в отношении перспектив победы в 1940 и в 1941 годах. проповедовал достоинство мира путем переговоров. Он был достаточно нескромен и экстравагантен в своих словах, чтобы дать немцам некоторые основания полагать, что он, возможно, готов сыграть активную роль в обеспечении такого мира и возвращении на трон после его заключения. Переговоры. Это уже достаточно плохо. Чего они не показывают и не могут показать, поскольку не существует никаких доказательств, так это того, что герцог когда-либо рассматривал бы возможность принятия такого приглашения, если бы оно было сделано. Особенность этой книги заключается в том, что существует множество доказательств того, что винзоры не были глупыми и наивными, а активно участвовали в немецких интригах. Немцы давно поняли, что король Эдуард VIII был потенциальным союзником, потому и он, и у о л и е с были мишенями до, во время и после его правления. Одной из ключевых фигур в немецком плане была австрийская принцесса Стефания фон г о г е н л о э которую отправили в Лондон, где она сняла квартиру в Брайнстон-корте рядом с у о л л е с Согласно отчету британской разведки, ее роль заключалась в отборе из числа британского истеблишмента возможных будущих друзей Гитлера и нацистской Германии. Примечания к неопубликованным мемуарам показывают, что список возглавляли принц Уэльский и о л л е с Симпсон. Это сделала Стефания фон г о г е н л о э работая через светских хозяек, таких как Эмеральд Кунард. Бесчисленные источники говорят о близости Уоллес к посольству Германии и, в частности, к Иоахиму фон р и б е н т р о п п у включая Филиппа Цидлера, который имел эксклюзивный доступ к документам в королевских архивах. Цитата. «Министерство иностранных дел беспокоится о том, чтобы шифр – Министерство иностранных дел – не был скомпрометирован», – писал сэр Роберт Ван Ситарт Стэнли Болдуину. поскольку, как говорят госпожа С., находится в кармане посла Германии. Датский посол сказал Ральфу в ы г р а м у в Министерстве иностранных дел, что миссис Симпсон пыталась вмешаться в политику. Она всячески старалась выделить немецкое посольство и сделать так, чтобы при дворе предпочитали все немецкое. Под влиянием этого окружения король иногда делал заявления, которые, как правило, показывали, что его симпатии были окрашены нацизмом и фашизмом. Кеннет Роуз, гостивший у бывшего сотрудника МИ-5 Виктора Ротшильда в 1980-х годах, отметил в своем дневнике, цитата, «Некоторые разговоры о МИ-5». У них были основания думать, что Эдуард VIII был в слишком близких отношениях с Риббентропом. Другим нацистским информатором была портниха Уоллес Анна Волков, заключенная в тюрьму в 1940 году как часть шпионской сети, сосредоточенной вокруг американского дипломата Тайлера Кента. Ми-5 впервые узнал о Волков в 1935 году – когда один из их агентов сообщил, что Волков использовала свое положение у миссис Уоллес Симпсон, будущей герцогини в и н з о р с к о й чтобы предоставлять нацистам конфиденциальную информацию, полученную от принца Уэльского, будущего герцога в и н з о р с к о г о Лорд Ван Ситарт проинформировал тогдашнего премьер-министра Стэнли Болдуина, но, похоже, никаких действий предпринято не было. После отречения немцы продолжали оказывать давление, и винзоры были счастливы подыграть им, кульминацией чего стало турне по Германии в октябре 1937 года и дружеские отношения с рядом сторонников нацизма. Совершенно очевидно, что летом 1940 года герцог, который не сообщал британским властям ни о каких своих контактах с различными испанскими эмиссарами, знал, что имеет дело с немцами, а не с испанцами, как иначе его горничная смогла бы поехать в Париж. Различные попытки задержать отъезд на Багамы были больше связаны с международной ситуацией, чем с его личными делами. Затем следует убийственная телеграмма от 15 августа 1940 года, в которой он соглашается поддерживать связь с немцами, используя специальный код – если ситуация изменится. Это подтверждается множеством доказательств, в том числе дневниками сотрудниками и 5 Гая Лидала и перепиской Алана Ласселса. В донесении агента британской разведки в Лиссабоне во время войны говорилось, что немцы недавно обратились к Чарльзу Бедо, чтобы выяснить, будет ли Виндзор готов стать королем в случае победы Германии. о т ч е т содержал стенограмму предполагаемого разговора между миссис Бедо и Уоллес, в котором первая упоминала о такой дискуссии между Бедо и герцогом в 1937 году. Цитата. «Нас серьезно спросили о такой возможности, и мы, продолжая верить, что вы оба по-прежнему придерживаетесь одного и того же мнения, дали абсолютную уверенность в том, что это не только возможно, Но и на это можно рассчитывать. Мы правы?» Ответ сэра Александра К. а Дугана, хотя и расплывчатый, показателен. Цитата. «Этот абзац, безусловно, допускает самые черные толкования. Но было бы трудно добиться обвинительного приговора по этому делу». Дэвид Экклс, которому было приказано присматривать за герцогом в июле 1940 года, позже признал, что немцы, цитата, «пытались заставить его согласиться сыграть на руку мирной конференции, на которой немцы увидели бы, что он получил трон». Дела стали настолько серьезными, что Ми-5 даже завела досье на эту пару, что было беспрецедентным событием для члена королевской семьи. Все, от Черчилля и королевской семьи до разведывательных служб, считали герцога скорее предателем, чем дураком. Отсюда и отчаянные попытки скрыть, отсрочить и свести к минимуму публикацию захваченных немецких сообщений. И, конечно же, не все захваченные документы были обнародованы. Джон Уиллер Беннет понимал, что целостность серии «Немецкие документы» зависит от публикации материалов в и н з е р а но он откровенно написал, цитата, Мы должным образом включили основную часть их содержания в серию D, том X, курсив автора. Майкл Блох в операции Вилли указывает, что 28 телеграмм, касающихся в и н з о р о в так и не были опубликованы. Дональд Кэмерон у о т впоследствии профессор Международной истории Лондонского университета, был первым британским историком, посетившим Виндзорскую секцию, когда в у д д е с д о н х о л л прибыло около 400 тонн документов. Цитата. «Там было все, за одним исключением. Не было никаких записей о встрече в Берхтесгадене». Возникает вопрос. Почему бы и нет? Кеннет Роуз записал в своем дневнике в 1979 году после встречи с вдовой Энтони Идена и племянницей Черчилля. Цитата. «Клариса Эйвен сказала мне, что она всегда ненавидела Виндзоров и считала грешным со стороны Уинстона уничтожить доказательства очевидной готовности герцога стать немецкой марионеткой в 1940 году». Действительно, Черчилль, который так много сделал для поддержки короля во время кризиса с отречением – отказался в сентябре 1958 года отправиться в круиз на яхте Аристотеля-Онасиса Кристина, потому что были приглашены герцог и герцогиня в и н з о р с к и е И цитата. «С 1940 года он никогда не испытывал того же к герцогу и думал, что с его стороны было бы неправильно слишком тесно общаться с ним». Герцог, возможно, заявил, в 1966 году, цитата. «Теперь я признаю, что, как и слишком многие другие благонамеренные люди, я позволил своему восхищению хорошей стороной немецкого характера затмить то, что с ним делали плохие. Я думал, что ближайшей задачей моего поколения было предотвратить еще один конфликт между Германией и Западом, который мог бы разрушить нашу цивилизацию». Я думал, что остальные из нас могли бы сидеть сложа руки, пока нацисты и красные боролись с этим. Но есть много свидетельств того, что его взгляды на нацистов не изменились после войны, и что его выбор близких друзей, таких как Роберт Янг и Освальд Мосли, был неудачным. Цитата. «Мои родители были в ужасе от их застольной беседы, которой они совершенно ясно дали понять, что мир стал бы лучше, если бы евреи были уничтожены», вспоминала падчерица Кливленда Эмори доктор Гея л е й н х а р д о д н а ж д ы герцог взял руки гостей в свои и, сомкнув ее пальцы вместе, накрыл их ладонями. Герцог продолжил. Вы просто не понимаете. Евреи держали Германию в своих щупальцах. Все, что Гитлер пытался сделать, «Это освободить щупальца?» С этими словами он отпустил руки леди. Патрик к и н р о с был шокирован, когда герцог заявил. «Я никогда не думал, что Гитлер был таким плохим парнем». Рой Стронг пишет в своих дневниках об игре в канасту с герцогом. «Восхвалял Гитлера. Это подтвердило все, чего мы боялись». Не может быть никаких сомнений в том, что если бы герцог в и н з е р с к и й не отрекся от престола, он попытался бы использовать свое влияние, чтобы добиться мира с Гитлером в 1940 году. Без поддержки короля после Дюнкерка даже Черчилль, возможно, не смог бы противостоять давлению со стороны лорда Галифакса и других, чтобы вести переговоры с немцами. Если бы это было так, история мира – была бы совсем другой. Остаются другие вопросы. Что если? Что если бы принц Уэльски никогда не встретил миссис Симпсон на той домашней вечеринке в выходные дни в январе 1931 года? Насколько она поощряла его прогерманские и антисемитские убеждения? Если бы она не была рядом, хватило бы у него смелости или сил пойти таким предательским путем? Отречение от престола остается одним из самых травмирующих эпизодов в истории королевской семьи, и напряженность между общественными обязательствами и личными желаниями продолжает оставаться важной темой в истории королевской семьи. Стране повезло, что во время кризиса, вызванного Эдуардом VIII, вызов приняли Георг VI и его дочь Елизавета. Отказ Эдуарда... исполнять свои обязанности короля так, как ему хотелось бы, по иронии судьбы стал причиной создания современной британской королевской семьи. Если отречение Эдуарда от престола угрожало разрушением монархии, его брат и племянница спасли ее. Эндрю Лоуни «Король-предатель» Скандальное изгнание герцога и герцогини в и н з о р с к и х Читал Михаил Прокопов, 2022 год.